Глава тринадцатая. Явление фей. «Стильная?» — пробормотала Пегги. «Ну, это точно не я». «И не ты», — сказала Фелисити Бетт веги. «Вот я очень стильная, фел-фел!» — воскликнула Эгги Хуф, взяв Фелисити под руку. «А ты вполне наглая». «Ага, только вы обе злые и обе сплошное мучение», — заметила Флафанора. Фрэн посыпала девочек волшебной пыльцой, и они разом умолкли. Пегги пыльца попала прямо в рот. Она откашлялась, и из горла вылетел слипшийся шарик, похожий на блестящий комок шерсти. «Каждый из вас», — торжественно объявила Фрэн, «я вручаю карту и замечательную книгу, совсем даже не полная история водостока. Надеюсь, они помогут вам в битве». Перед каждой участницей тут же с громким стуком шлепнулись старая книга и свисток. Откуда они взялись, непонятно. веги показалось, упали прямо с неба. Эгги взяла книгу и швырнула ее в сторону. «Я читаю только шикарную жабу!» Вега пролистала историю. Год большого сидения. В год большого сидения каждый житель хотя бы раз на чем-нибудь сидел. Вега оторвалась от книги, и как раз вовремя. Фрэн закричала. «Итак, пора начинать отсчет!» В толпе поднялся невообразимый шум. «Три, два...» Вдруг какая-то женщина с блокнотом шепнула. «Феи!» Вега заметила, как с лба Френ скатилась капелька пота. «Ах, ну да, точно, феи! Я и забыла про них! Феи!» Завопила Френ. Тотчас же с неба свалились феи, и зрители наконец перестали таращиться на участниц. «У каждой из вас, девочки, будет своя фея!» «Их прислали нам из самого Пролливуда. Феи будут помогать вам, чем смогут. И самое главное — снимать все, что с вами происходит. Видите у них на головах крошечные камеры?» Зрители радостно закричали. Френ просто сияла, явно довольная собой. «Петти Пиджин достается Салли!» Самая маленькая фея с трудом поднялась на ноги и злобно посмотрела на Френ. Потом стала летать вокруг Петти. флофанора с тобой будет красавица милбэк мэй милбэк мэй полная фея с огромными глазами подлетела к флофауре и села к ней на плечо. плечолезеббист тебе достается джулли джамбо винкс можно просто джулия взвизгнула фея она поднялась в воздух и вытянув вперед руки направилась к лизе пролетая мимо пегги она случайно хлопнула ее крыльями по лицу шлепок получился знатный Крылья у нее были немаленькие, больше ладони веги. «Ничего страшного», — пробормотала Пегги, потирая щеку. Милли и Молли достались две феи, которых звали суровые сестрички. Они непрерывно ворчали. «Тьф! Терпеть не могу, все это возьмем! Все время нас дергают! Да почему они выбрали именно нас?» Ф -ф. Возле Фелисити Бет закружилась клыкастая фея по имени Криспи. Веги подумалось, что лицо у Криспи такое, будто оно растаяло, а потом кто-то попытался его вылепить заново, но у него не очень получилось. Фея Эгги Хуф оказалась не таким страшилищем, но отношения у них с самого начала не заладились. «Лети, Донна, лети! Ну, пожалуйста!» — просила Эгги. Твердо стоя на земле, Донна всплеснула руками. «Ага, конечно!» То есть, по-твоему, раз я фея, то значит, просто обязана летать? Лети, лети, феечка. Фу, какая же ты хамка!» Эгги опустилась на четвереньки и принялась уговаривать свою фею. «Но как же мы сможем участвовать, Донна, если ты будешь ходить?» В ответ Донна состроила рожу. «Итак, Вега, только ты осталась без феи. С тобой буду я. Представляешь, как тебе повезло!» Объявила Фрэн, радостно порхая перед девочкой. Вега представляла, и не назвала бы это повезло. Конечно, ей могла достаться медлительная Донна или ужасная Криспи, но Фрэн сумасшедшая, да, феерическая, но все равно малость того. Вдруг сзади кто-то кашлянул. Вега обернулась и увидела пейки «Не переживай, пейги ты скоро избавишься от пыльцы. Потерпи и помолчи!» Нетерпеливо отмахнулась от нее Фрэн и одарила публику ослепительной улыбкой. «Прости, Фрэн, но я кашлянула, чтобы привлечь внимание. Дело в том, что... э я осталась без феи». Женщина с блокнотом поводила пальцем по строчкам на странице. «Бау!» — «Бау крикнула она Фрэн. «Ах, ну да, точно! Бау, фей Пегги!» Фрэн полетала туда-сюда, но Бау не обнаружила. «Она не явилась! Бау не явилась!» «Как это?» — удивилась Пегги. «А вот так. Не явилось, и все тут. Так что у тебя, пейки не будет феи. Тебя, наверное, по телевизору толком не покажут. Прости». Пегги подняла указательный палец и хотела было поспорить, но тут раздался громкий хлопок, и в воздухе возникли строчки. Пегги вздохнула. «Ага, вот и первая загадка!» — воскликнула Френ, облетая переливающиеся слова, написанные изысканным шрифтом. Встаньте, ведьмы, друг на друга, не кричите от испуга. Это очень высоко? Высоко. Видно стало далеко? Далеко. Только сколько, не старайтесь друг на друга не взбирайтесь, вам до неба не достать. Выше нас никак не стать. Ведьмечки в недоумении перечитывали загадку. Чего? Выдавила Ягихуф. Френд покачалась на крылышках. «Ой, забыла пару строк!» В воздухе возникли новые слова. «А какая вам нужна? Присмотритесь, вон она, лысая и шумная, и не очень умная!» «Чего?» — повторила Эгги. «Битва ведь начинается!» — завопила Френ и быстро шепнула веги «Фелисити Бет вот-вот нападет на тебя!»